1. Начиная бегать. Я родился в больнице, в которую вернулся спустя 30 лет в качестве ординатора. Когда родители несли меня в наш маленький дом через дорогу от Мэнор-парка, город накрыл один из последних снегопадов в том году. Через два года моя семья переехала в Порто-Пренс, столицу Гаити. Работа отца в области международного сотрудничества и профессии учителя которым работала мать, заставляли нас переезжать каждые пару лет, снова и снова оставляя место, только-только ставшее знакомым. На Гаити мы с братом практически жили на улице. Мы гонялись друг за другом по всему дому и карабкались на крышу из оранжевой черепицы. Мы обгорали на солнце и перемазывались грязью во враге на краю нашего сада. Когда отец возвращался с работы, мы выходили вслед за ним на бетонное крыльцо, и играли, пока он занимался силовыми упражнениями. Мы проезжали в нашей красной тойота Тессел 90 километров до жакмеля пляжного городка на южном побережье острова. Небольшое расстояние превращалось в несколько часов тряски по грязным недостроенным дорогам. Океан в Жакмеле был неистов. Я помню, как меня утянуло под воду, когда сверху обрушилась волна. Подводное течение схватило мое маленькое тело, пока я пытался подняться на ноги. Тогда я научился уважать океан. Мы проводили ночи в маленьких бетонных хижинах недалеко от пляжа, прислушиваясь к шуму разбивающихся волн. Мой брат Саша родился, когда мы жили на Гаити. Мать отправилась в Оттаву, чтобы произвести его на свет, и вернулась, когда ему было всего несколько недель. Я помню, сколько детских принадлежностей она привезла с собой. Казалось, что это слишком много для такого маленького человека. Он вырастет высокого и худощавого атлета, которого никто не сможет обогнать на велосипеде, способного бегать с бешеной скоростью задолго до того, как я занялся этим видом спорта. Мой старший брат Алекс оказался сбит плотнее. Он занимался силовыми упражнениями и дзюдо. Но он тоже стал вдохновенным и быстрым бегуном. В 1988 году мы переехали на Бали. Это был рай, и мои родители предоставили мне свободу исследовать его. Семи лет мне дали полную волю. Я выезжал на велосипеде и изучал рисовые поля и окружающие деревни. Я запускал воздушных змеев и отваживался спускаться на пляж, а однажды остановился в поле под прекрасным голубым небом и научился завязывать шнурки. Возможно, я не осмеливался уходить далеко, но чувствовал, что смогу пересечь остров в полной безопасности. Тогда мир казался таким огромным. В 1991 году, во время войны в Персидском заливе, я сидел на уроке в международной школе на Бали, просматривая номер журнала Time, в котором подробно описывались типы реактивных самолетов и ракет, направленных против режима Саддама Хусейна. Я испытывал смутное чувство беспокойства, зная, что где-то в мире идет война, Но у нас не было CNN, поэтому у меня сложилось лишь неясное представление о том, что это значит. Когда мне было 8 лет, моя семья переехала в Танзанию. И всю начальную школу я носился и гонял как неистовый. Я помню, как мчался вниз по небольшому холму рядом со школой в компании мальчиков и девочек. Мы научились делать переднее сальто, вставая в стойку на руках, а затем переворачиваясь на ноги. Мне это казалось невероятным подвигом. Но другие продвинулись еще дальше. Двое моих друзей, два мальчика-близнеца смогли проделать переднее сальто, не касаясь руками земли. Удивляя нас еще больше, они выполняли обратное сальто. Они были головами. Я ограничивался передним сальто. В Танзании мы часто путешествовали, все сильнее удаляясь от нашего дома в столице Дар-Эс-Салеме. Мои родители и два брата садились в наш белый ландкрузер. крузер и отправлялись на север, в сторону Кении. Мы исследовали Серенгети, кратер Нгоро-Нгоро и гору Килиманджара. Мы проехали через города Моши и Аруша, куда я вернулся 20 лет спустя, будучи студентом-медиком. Однажды мы свернули с главной дороги, и шины начали поднимать пыль. Отец продолжал вести машину, но видимость упала почти до нуля. Пыль стала проникать через вентиляционную систему, и я ощутил во рту песок, как будто лизал наждак. Внезапно в окнах лынул солнечный свет. Мы прорвались и прибыли в волдувайское ущелье. Наверное, этим утром родители рассказывали, куда мы собираемся, но для меня это ничего не значило. Как они могли объяснить десятилетнему ребенку смысл зарождения человечества? Даже сегодня мои самые яркие воспоминания о том дне — это поездка через тот фонтан песка и грязи и темнота внутри машины. Но еще я помню высевшийся над землей поперечный щерченный монолит из грязи и камня, и его поперечные слои представляются моему разуму слоями времени. Почти два миллиона лет назад здесь был Homo habilis, которого сменил Homo erectus, а в последние 17 тысяч лет появился Homo sapiens. Тот день в волдувайском ущелье вспоминался мне бесчисленное количество раз, когда я изучал биологию, медицину и историю нашего вида. Олдувайское ущелье внушило мне раннее и глубокое понимание факта, что современный человек — это продукт миллионов лет эволюции в африканской саванне. Мы часто слышим, что у людей мозг каменного века. Хотя общества, в которых живут люди, кардинально отличаются от обществ наших предков, наши тела не слишком изменились, в результате нам трудно подстроиться под современный мир. Считается, что тревога — это следствие примитивных инстинктов, которые заставляют нас всегда быть начеку в поисках угроз. Ожирение вызвано нашим стремлением есть много жирных и сладких питательных веществ. В Олдувайском ущелье страх перед угрозами и стремление потреблять как можно больше высокоэнергетической пищи были полезны для адаптации. В самом деле они были необходимы для выживания. В современном Шанхае или Нью-Йорке они не только менее полезны, но и приводят к преждевременной смерти. Хотя объяснения проблем, с которыми сталкиваются современные люди, часто слишком упрощенные. Правда заключается в том, что мы должны воспринимать наш мозг и тело такими, какие они есть, и создавать мир, который будет поддерживать оптимальное здоровье и благополучие человека. К сожалению, мы не слишком преуспели в этом. В результате сегодня большинство людей, взрослых и детей, не питаются должным образом, не делают упражнений и не обладают связью с природой, которая всем нам жизненно необходима. Жизни путешествия по Восточной Африке показали мне, что природа — это чудо, достойное пристального внимания. Еще я узнал, что это первобытная сила, которую следует уважать. Я помню, как съежился на заднем сиденье, когда мы ехали по плоской травянистой равнине в парке Тарангири на севере Танзании, окруженный сотнями слонов. Я выглянул в окно и увидел безмятежно марширующие мимо стада. Во время предыдущей поездки в Кению разъяренная самка слона напала на нас, защищая своего детеныша от нашего ленд-крузера. Люди — хозяева мира но еще и хрупкие, беспокойные двуногие, которые правильно поступают, когда, сталкиваясь с угрозой, убегают в укрытие. Еще через год мы отправились на юг в селус, который в то время был огромным и относительно нетронутым природным заповедником, почти лишенным человеческого жилья. Мы сели в маленькую моторную лодку, и она, треща, поплыла вниз по реке Руфиджи, к стаду бегемотов. В маленькой лодке я остро ощущал себя беззащитным, когда мы дрейфовали среди животных весом в тонну, любой из которых мог бы в одно мгновение раздавить наше суденышко, если бы инстинкт и побудил его к этому. Тот первый день в Алдувайском ущелье напоминал многие другие, когда я бродил среди баубабов, валунов и грубой растительности. Если мы с братьями играли в пятнашки, бегали на перегонки или лазали по скалам, то мы следовали тем же самым основным побуждениям двигаться и играть, которые чувствовали в тех местах наши древние предки. Каждый раз, когда я со времен детства возвращался в Восточную Африку, мне казалось, что я вернулся домой. Не обязательно в мой дом, хотя он казался знакомым и удобным, но в дом человечества. Меня тянет к этой земле и ландшафту. Это место, где мы родились и выросли как вид». Наши человеческие предки развили способность к длительному бегу около двух миллионов лет назад. В книге «Почему мы бежим?» «Why we run?» Берн Генрих описывает наскальный рисунок, который он видел во время исследовательской поездки в Зимбабве. На стене под навесом была нарисована последовательность маленьких, составленных из палочек человеческих фигур, явно бегущих. Все они сжимали в руках изящные луки, колчаны и стрелы. Когда я заметил кое-что еще, у меня закружилась голова. Самая дальняя фигура справа, та, что возглавляла процессию, она вскинула руки в общеизвестном жесте бегуна, триумфально завершающего соревнования. Этот непроизвольный жест рефлекторный для большинства бегунов, которые они упорно боролись, дыша жаром и огнем, чтобы ощутить восторг триумфа над невзгодами. Для Генриха этот образ послужил напоминанием о том, что корни наших соревнований — нашей конкурентоспособности и нашего стремления к совершенству уходят очень далеко и очень глубоко. Когда мы бежим на открытой местности, мы возвращаемся в прошлое и прикасаемся к нашим предкам. Корни бега уходят в самую основу нашей человечности. Чтобы бегать, нам нужно было ходить, а чтобы ходить, нам следовало подняться, чтобы стать двуногими. Почему и как это произошло? Африканские обезьяны живут на деревьях. Они сильны, но медлительны. У них большие кисти, большие ступни, короткие руки, особенности, которые важны для лазания по деревьям, но мешающие бегу. Это четвероногие, которые живут и питаются на лесной подстилке. Возможно, вы видели, как шимпанзе ходит, опираясь передними конечностями на кулаки, когда он передвигается на всех четырех лапах. Такой способ передвижения позволяет приматам ходить как четвероногие, при этом оставаясь хорошо приспособленными к лазанию по деревьям. Однако крепко сжатые кулаки шимпанзе и горилл не могут соперничать с чрезвычайно точными движениями наших собственных очень ловких пальцев. Ходьба на костяшках пальцев позволяет двигаться очень медленно. Она не делает шимпанзе более проворными на земле. Ходьба на костяшках пальцев тратит энергию впустую. Это была эволюционная стратегия, которая ни к чему не привела. Чтобы превратиться в великих бегунов, люди сперва должны были стать двуногими. Этот переход начался на последнем общем предке человека и шимпанзе. Ходил ли он на костяшках пальцев рук или нет, неизвестно, но одна из наиболее достоверных характеристик этого примата — он казался скорее сильным, чем выносливым. Вполне вероятно, что его мышечные группы состояли в основном из быстрых волокон, которые хорошо приспособлены для поднятия тяжестей. Он был сильнее Homo sapiens, но хуже выводил излишки тепла, оказывался менее энергоэффективен, и его способность ходить или бегать на большие расстояния оставалась ограниченной. «Перенесемся на 4 миллиона лет назад, и летопись окаменелостей покажет моих любимых предков человека австралопитеков». В средней школе я видел изображение маленького волосатого примата, преследующего с копьем какого-то предка антилопы, и я прочитал слово «австралопитек». Выговаривать это все равно, что держать во рту лед. Австралопитеки были большой группой ранних гоминидов, которые жили в Африке от 1 до 4 миллионов лет назад. Гоминиды. Латинский «оминида». Семейство приматов — включающая людей и больших человекообразных обезьян. Примечание редактора. Они стали первыми из наших предков, кто спустился с деревьев и начал ходить только на двух ногах. Миллионы лет спустя в одном из уголков Восточной Африки раздались мягкие шаги Люси, Австралопитекус afarensis, найденной в Эфиопии. Она была молодой женщиной, ростом всего в 90 сантиметров и весом в 27 килограммов. Она показывает особенности перехода к движению на двух ногах. Я с благоговением смотрел на реконструкцию ее черепа, который так мал и отличается от нашего, но в то же время так человечен». Люси — чудо. В отличие от тел ее предков, которые были созданы так, чтобы передвигаться на четвереньках, колени и бедра Люси лучше приспособлены для правильной ходьбы, и у нее была сильнее развита большая ягодичная мышца. Особенность, которая помогает двуногим не опрокидываться вперед при каждом движении ноги. Развитая большая ягодичная мышца очень активна во время бега, но играет небольшую роль при ходьбе. Современное человеческое тело уникально тем, что бедра немного объемнее талии. Отчасти это стало результатом адаптации к бегу. Также способствует стабильному положению во время бега узкая талия. Но у Люси не было фигуры современной женщины. Ее ноги оставались короткими по сравнению с туловищем и руками, особенность, которая была преимуществом при лазании по деревьям. Она была женщиной двух миров, прошлого и будущего, земли и деревьев. По мере того, как Люси и ее потомки переходили к полностью двуногому образу жизни, они начинали все хуже лазить по деревьям. Современные люди... Единственные приматы, которые плохо приспособлены к жизни высоко на деревьях. Хотя Люси гораздо лучше чувствовала себя на деревьях, чем современные люди, тот факт, что она стала менее адаптированной к такому существованию, возможно, послужила причиной ее смерти. После тщательного компьютерного сканирования ее костных фрагментов исследователи предположили, что она погибла после падения с дерева. Люси стала жертвой своего собственного новаторского перехода от деревьев к земле, оказавшись не совсем дома ни в том, ни в другом мире. Еще одно открытие, которое выявило больше секретов нашего расцветающего прямохождения, было сделано недалеко от Олдувайского ущелья. Примерно 3 миллиона 600 тысяч лет назад группа гоминидов, вероятно, Australopithecus afarensis, прошла по слою влажного, похожего на цемент, вулканического пепла, который позже затвердел, превратившись в ископаемую окаменелость. Эти следы стали недвусмысленным свидетельством того, что двуногие приматы двигались в сторону Олдувайского бассейна. 25-метровая дорожка с двойными отпечатками – свидетельство того, что пара отправилась на поиски пищи, воды или своих соплеменников. Мы можем извлечь из этих следов информацию о том, как вес распределялся на ноги той пары, что жила так давно. Ступни, по-видимому, были устроены так же, как и наши, с такими же сводами и такими же прижатыми к остальным большим пальцем ноги. Но есть вещи, которые мы, скорее всего, никогда не узнаем о людях, оставивших эти отпечатки. Ричард Докинс в книге «Рассказ предка паломничества на заре эволюции» The Ancestor's Tale – A Pilgrimage to the Dawn of Evolution. Говорит об этих следах. Кто не задаётся вопросом, чем эти люди были друг для друга? Держались ли они за руки или, может, даже разговаривали? И каким забытым делом они занимались на заре плеоцена? Мы шли к человеческой форме, созданной для того, чтобы стоять, ходить и бегать прямо на двух ногах. Но зачем становиться двуногим? Прямохождение сомнительное достижение. Едва вы начинаете думать о том, насколько оно маловероятно, вы задаетесь вопросом, как это вообще получилось. Встаньте на мгновение и подумайте о том, как трудно оставаться в вертикальном положении. Голова кругом идет. Теперь представьте, как трудно было нашим предкам убегать от саблезубых тигров или налетчиков из соседнего племени. Зачем они это сделали? Разве не было бы безопаснее встать на четвереньки и по-настоящему двигаться? Может быть, но это не стало путем человеческой эволюции. Возможно, мы стали двуногими, чтобы вносить больше пищи в походах за добычей. Возможно, прямохождение позволило нам двигаться по мелководью или стоять высоко в траве саванны. Или оно дарило нам прохладу, когда мы стояли под солнцем, нагревает только часть тела во времена, когда у нас не было технологий, чтобы охладить себя. Превращение в двуногих, возможно, привело к тому, что мы стали относительно безволосыми, поскольку, когда мы стоим, нам нужны волосы только на голове и плечах, чтобы оставаться защищенными от солнца. Чарльз Дарвин считал, что мы стали двуногими, чтобы носить с собой инструменты для охоты и самозащиты, Чего Дарвин не знал, так это того, что орудия труда не появляются в летописи окаменелостей примерно в течение двух миллионов лет после того, как австралопитеки стали двуногими, что позволяет предположить, будто это эволюционное изменение оказалось вызвано чем-то совершенно другим. В свете подобных доказательств Дарвин мог бы согласиться с современными представлениями, что, вероятно, ключевым фактором стала превосходная способность охотиться и заниматься собирательством в вертикальном положении. Ходьба в вертикальном положении сделала ранних людей лучшими охотниками и собирателями, поскольку они могли путешествовать на гораздо большие расстояния в поисках пищи. бегун марафонец из большого города может пересечь большую территорию и увидеть все значимые места, пробежав три часа в хорошем темпе. Во время перехода человечества к ходьбе и бегу окружающая среда менялась, и это еще больше стимулировало эволюцию. Первоначально Африка была более теплой и влажной, чем сегодня. В эпоху Плеоцена с 5,3 до 2,6 миллиона лет назад Африка стала прохладнее суши, что привело к прореживанию тропических лесов и способствовало росту редколесий и кустарников. Пока многие приматы предпочитали оставаться в относительной безопасности в глубоком лесу, наши предки отважились покинуть эту удобную нишу, тем самым подвергнув себя огромному риску. Необходимо было найти другие виды пищи, сталкиваясь с постоянной угрозой новых хищников. Как и современные дети, древние люди предпочитали фрукты, но в этой новой среде они были вынуждены есть и другие виды растений. Поиск таких растений, возможно, потребовал больше путешествовать по открытой местности. Так что особи, лучше приспособленные к ходьбе на большие расстояния и умеющие взбираться на любые оставшиеся плодоносящие деревья, жили лучше и, таким образом, получили больше шансов на размножение. То, что они смогли выжить в этом новом ландшафте, свидетельствует о стойкости наших ранних предков. Но летопись окаменелостей заполнена останками тех, кто не выжил. Действительно, один фрагмент черепа австралопитека, найденный в Южной Африке, был пробит зубами леопарда, а тело нашего предка тащили по земле. В регионе Эфиопии под названием Дикика были найдены другие палеолитические сокровища, в том числе печальный скорченный скелет трехлетней самки австралопитеку Сафоренсис, которую назвали Селам. Ее кости очень хорошо сохранились, и, похоже, ее оторвали от семьи и смыли паводковые воды, сразу же похоронив в мягкой грязи. КТ-сканирование ее внутреннего уха показало сходство полукружных каналов улитки с таковыми у обезьяны других австралопитеков. Это доказывает, хотя силам ходила на двух ногах, у нее не было всех инструментов, необходимых для быстрого бега. Специализированные формирования во внутреннем ухе, помогающие контролировать равновесие, позволяют современным людям держать голову достаточно стабильно во время бега. В 1984 году раскрылась еще одна древняя трагедия: на севере Кении озеро Туркана, расположенное близ границы Эфиопии. Во время раскопок обнаружили самый полный из когда-либо найденных скелетов древнего человека. Останки, которые датируются примерно полутора миллионами лет, идентифицировали как принадлежащий мальчику Homo erectus, которому, как полагают, было около 8 лет. Несмотря на юный возраст, его рост составлял один метр шестьдесят сантиметров. Он лежал лицом вниз в болотистой грязи. Его назвали мальчик Нариоко Томе. В русскоязычной литературе турканский мальчик. Примечание переводчика. В отличие от Люси и Селама, он был лучше приспособлен к жизни на Земле. Его узкий таз и более длинные конечности указывают, что он увереннее ходил на двух ногах, чем более ранние приматы. Сохранившиеся следы возрастом в полтора миллиона лет, найденные около того же озера, свидетельствуют о больших ступнях гоминидов с очень современным устройством ног и длинными шагами. Изменения в наших ступнях, ногах и суставах стали ключом к нашей способности бегать. Свод стопы действует как пружина, которая возвращает энергию, передающуюся во время периода в беге, когда нога находит опору. Пружинами также служат ахиллово сухожилие и иллиотибиальный тракт. Полоса соединительной ткани, которая идет от передней верхней ости – Под вздошной кости, через наружную часть коленного сустава к наружному краю большеберцовой кости. Примечание переводчика. Они крошечные у других приматов, или вовсе отсутствуют, но увеличились у наших предков. Наши ступни и пальцы ног уменьшались по мере того, как наши ноги становились длиннее. И у нас развились более крупные суставы, несущие вес и способные, избегая повреждений, выдерживать длительные пробежки. Два миллиона лет назад наши предки эволюционировали в Homo erectus, прямоходящего человека, первых охотников-собирателей. В них мы можем начать видеть очертания уже больше похожих на нас самих существ. Они жили в постоянно растущих социальных конгломератах и использовали все более сложные технологии. Именно они первыми начали применять огонь для приготовления пищи и первыми сделали инструменты, например, каменные топоры, Они жили группами и заботились о больных. Они проследовали из Африки через Азию до Китая и Индонезии. У них был большой мозг, небольшие зубы, более длинные ноги, более короткие руки и современные ступни. Они могли бегать, это все изменило. Но для того, чтобы бегать в течение длительного времени, тела наших предков должны были не допускать перегрева. Четыре особенности помогли этому. Способность потеть — выпирающий нос, возможность охладить мозг и худое вертикальное тело. Подумайте о нашей способности потеть. Мало кто понимает, что все млекопитающие, кроме людей, в качестве основной стратегии рассеивания тепла используют частое дыхание. Эта стратегия не очень эффективна, так как рот и язык обеспечивают лишь небольшую поверхность для теплового рассеивания. Человек потеет всей поверхностью кожи, Мы можем производить много пота. В процессе эволюции мы потеряли большую часть волос на теле и в то же время обзавелись большим количеством и плотностью потовых желез. Потоотделение охлаждает нас, потому что для испарения пота, который образуется на поверхности кожи, требуется значительное количество энергии. Мы можем выделять до 3 литров пота в час, и на трехчасовой охоте или при марафоне здоровый человек — может потерять из-за потоотделения до 10% веса своего тела без особого риска лишиться сознания. Иногда в комплекты для марафонцев входят губки, в которые бегуны могут окунать ведра с водой и выжить на себя во время бега. Эта вода дарит мгновенное ощущение прохлады, но на самом деле она блокирует потовые железы и вообще не способствует охлаждению. Быть покрытым водой — это немного похоже на то, как быть покрытым волосами. А эволюция выбрала людей с меньшим количеством волос. Подумайте о том, какая часть вашего тела подвергается воздействию Солнца, когда вы стоите прямо, особенно если Солнце высоко в небе. Большая часть его попадает на голову и плечи. Только 7% человеческого тела подвергается воздействию прямых солнечных лучей, когда оно находится в вертикальном положении тогда как четвероногие встречают солнечные лучи гораздо большей площадью тела. С потерей всех этих волос пот может испаряться гораздо эффективнее. Это очень важно, если вы много бегаете и ходите. Еще отсутствие волос помогает защитить людей от паразитов, например, в вшей, которые прячутся в местах, покрытых волосами. Зачем нам понадобились эти приспособления для выведения избытка тепла? Возможно, мы эволюционировали, чтобы добывать пищу в жару и убегать от хищников. Биологи рисуют картину того, как ранние гоминиды ходили на большие расстояния под открытым небом, постоянно высматривая львов и саблезубых тигров. Как и у пещерных людей в фильме Артура Кларка «2001. Космическая одиссея» 2001. A Space Odyssey. Их жизнь была отмечена постоянным страхом и реальными смертельными угрозами. Таким образом, если ранние предки людей могли выходить на улицу в самую жаркую часть дня, когда их открытые солнцу 7% площади тела были удобно покрыты волосами, а остальная часть сильно потела, они могли оставаться в достаточной прохладе, чтобы добывать пищу, пока крупные хищники отдыхали в тени. Даже современные люди отличаются равномерной активностью в жару. Люди — единственный вид, который может пробежать марафон в день — когда температура достигает 30 градусов Цельсия. Даже лошадь или собака не могут совершить такой подвиг, и маловероятно, что какой-либо доисторический хищник сумел бы это сделать. Большинство других млекопитающих хороши в спринте, но не так успешны, когда нужна выносливость. В это трудно поверить, но мы лучше бегаем на длинные дистанции, чем лошади, особенно в жаркую погоду. Мы эволюционировали от животных с низкой метаболической емкостью и быстро улучшили и наш метаболизм, и нашу способность поглощать и использовать кислород, измеряемую показателем ВО2-МАКС, о котором я подробнее поговорю в этой книге позже. Метаболическая емкость суммарное количество энергии, которое может быть освобождено в ходе того или иного процесса и использовано на ресинтез АТФ. Выражается метаболическая емкость в килокалориях или килоджоулях. Примечание переводчика. Чтобы выжить во враждебном мире, мы развили в себе способность потеть и охлаждать воздух, поступающий в наши тела. У нас есть уникальный нос, который втягивает воздух под почти прямым углом по отношению к носовым проходам. Эта форма создает турбулентность воздуха и охлаждает его, прежде чем он попадает в легкие. Выстилка нашей дыхательной системы охлаждает воздух и добавляет влаги, чтобы довести его до температуры 37 градусов Цельсия и идеального уровня влажности, когда он достигает легких. Эти приспособления были полезны для добывания пищи в жаркие дни. Но как насчет охоты? Мы не были вегетарианцами. Недавно на сельской ярмарке я видел плакат, изображающий современного охотника с мощным ружьем подпись к плакату гласила «Я добрался до вершины пищевой цепочки не для того, чтобы стать вегетарианцем». Примечательно, что мы убивали животных только камнями или заостренными палками. Мы изобрели каменные наконечники 500 тысяч лет назад, а лук и стрелы 100 тысяч лет назад. Имея только это оружие, охотники должны были очень близко подходить к добыче, некоторые разновидности которой было очень опасно убивать. Так что теоретически мы большей частью загоняли несчастные создания до смерти. Эта практика называется охотой-настойчивостью. Первые люди пугали свою добычу, возможно, ранили ее, а затем продолжали преследовать, пока животное не перегревалось и не падало. Охотники, преследующие этих животных, потели, хорошо приспособленные носы позволяли им оставаться неперегретыми, а отлично адаптированные тела продолжать бег». Охота настойчивостью существует и в наши дни. Документально зафиксировано, что ее используют охотники-собиратели и в пустыне Калахари. Как и предсказывает теория, эта охота происходит в самую жаркую часть дня. Одна удивительная особенность современных людей – это наша способность адаптироваться к различным условиям. Я считаю, что главной причиной нашего успеха как вида стало множество талантов особенно применение интеллекта, чтобы использовать преимущество нашей вертикальной позы и наших проворных рук, способных найти и добыть пищу из бесконечного разнообразия источников. Мы можем бегать на длинные дистанции в жару, но мы умеем и плавать в глубокой воде. Мы можем копать и нести, и мы можем бросать с убийственной силой и точностью. Позже наша способность использовать инструменты и более сложные технологии – позволило нам и дальше отличаться от других видов. Для того, чтобы мы могли разрабатывать инструменты, нам необходимо развивать наши умственные способности и когнитивные навыки». Но мозг развивался медленно. Люси могла ходить прямо, но ее мозг едва превосходил размерами мозг шимпанзе. Мозг Homo erectus был лишь немного больше, но в нем наметились кардинальные изменения – такие как расширение части мозга, отвечающей за речь. Исследование, сравнивающее размер мозга и способность к физическим нагрузкам у различных млекопитающих, показало, что больший мозг коррелирует с лучшей способностью к физическим нагрузкам. То есть улучшенная выносливость людей может быть связана с нашими улучшенными когнитивными навыками. Эту замечательную догадку можно обосновать, рассмотрев факторы, которые позволили древним охотникам выживать и процветать. Они должны были оставаться в хорошей физической форме, обладать выносливостью, но еще им нужно было уметь представлять ландшафт и запоминать расположение источников пищи и водопоев. Те, кто обладал превосходной физической подготовкой и когнитивными способностями, чаще приносили домой пищу, Охотники-собиратели, способные принести домой больше еды, получали больше возможностей для спаривания. Классический пример полового отбора. Более широкие возможности для спаривания обеспечивали сохранение и распространение этих признаков. Мозг – самый энергозатратный орган в человеческом теле, потребляющий около пятой части получаемых организмом калорий. По мере увеличения человеческого мозга Наши потребности в калориях росли. Не только наш мозг, но и наши тела стали больше, чем у предков. Оба эти события увеличили нашу потребность в питательных веществах. Должны были измениться и наши черепа, чтобы освободить место для этих растущих мозгов. Большие челюстные мышцы, которые обеспечивают мощный укусы у других приматов, одновременно сдерживают рост черепа, поскольку они создают серьезную нагрузку в местах прикрепления. У людей одна единственная мутация, возможно, привела к ослаблению мышц челюсти, что позволило нашему мозгу вырасти. Когда мы начали использовать инструменты для разделки животных, стали есть более питательную пищу, а гораздо позже начали готовить еду, мощный укус стал менее важным для выживания. Древнейшее свидетельство того, что гоминиды использовали огонь для приготовления пищи, насчитывает всего 450 тысяч лет. Огонь делал еду лучше. Приготовленную пищу легче есть и легче переваривать. Чтобы употребить ее, требуется меньше времени и усилий, и для ее переваривания подходит более короткий кишечник. Приготовление пищи позволило людям легче усваивать питательные вещества, необходимые для развития мозга, а также дало им больше времени для использования этих высших когнитивных функций. Возможно, некоторые из этих изменений вызвал белок, который называется нейротрофическим фактором мозга BDNF. Большая часть роста мозга случившегося в ходе эволюции человека происходила в неокортексе, области, которая дает начало языку и позволяет развивать культуру с помощью создания символов. BDNF мог способствовать росту гиппокампа и префронтальной коры. Это области мозга, участвующие в пространственном ориентировании, принятии решений и контроле эмоций, таких как страх и побуждение к насилию. Физические упражнения стимулируют синтез BDNF, и это может быть причиной того, что физическая активность ассоциируется с улучшением когнитивных функций и уменьшением выраженности психиатрических патологий. Эту связь мы рассмотрим в следующих главах. Более крупные мозги, возможно, под влиянием BDNF, стали способны к языку, а язык породил культуру. В книге Совпадение единства знаний, The Knowledge, Эдвард Осборн Уилсон говорит, что эти изменения привели к нашей способности завладеть планетой. Он прослеживает эволюцию культуры от развития у людей навыка использовать огонь 450 тысяч лет назад до способности производить хорошо сделанные инструменты 250 тысяч лет назад, изобретение сложных наконечников, копий и кинжалов 100 тысяч лет спустя, создание захватывающих дух наскальных рисунков и ритуальных артефактов около 30 тысяч лет назад. На протяжении большей части предыстории тела наших предков развивались быстрее, чем их простые каменные топоры. Современный Homo sapiens эволюционировал в период от 200 тысяч до 100 тысяч лет назад. 10 тысяч лет назад мы развили сельское хозяйство. С тех пор культурная эволюция ускорилась экспоненциально, и с каждым годом она, кажется, мчится все быстрее и быстрее. Мы едва не погибли, как вид. Около 70 тысяч лет назад последний ледниковый период резко охладил планету. И все наши адаптации для рассеивания тепла, в частности отсутствия меха, внезапно стали большой проблемой. В этой новой среде наши предки начали вымирать, вероятно, из-за голода и воздействия окружающей среды. К концу ледникового периода на всей планете осталось всего 10 тысяч человек. Сегодня это население небольшого городка, но у этих людей были огонь, основные инструменты и современный мозг. Выжившие цеплялись за жизни и начали быстро распространяться из Восточной Африки. В новых и трудных условиях, с которыми они столкнулись, на первый план вышли их надежный метаболизм, находчивость и приспособляемость. Первая группа следовала вдоль побережья и переместилась из современной республики Джибути в Йемен, а затем на побережье Индии и Юго-Восточной Азии. Оттуда небольшие группы отправились в плавание – со временем основав новые поселения на архипелагах и островах западной части Тихого океана. Пока некоторые из них не достигли Австралии около 50 тысяч лет назад. Примерно в это же время вторая группа покинула Восточную Африку и направилась на Ближний Восток и в Центральную Азию. Из этих районов они переселились в Европу и Восточную Азию. Наконец, во время сильных холодов, Следуя по замерзшему мосту, соединяющему Россию с Аляской, группа азиатских охотников добралась до Северной Америки. Они проложили путь на юг и заняли все полушарие около 10 тысяч лет назад. Для этих колонистов, постоянно переходящих на новые земли и сталкивающихся с новыми угрозами в поисках новых источников пищи, жизнь была невообразимо суровой. Те, кто стал более оседлым, сталкивались с причудами экстремальных погодных условий, постоянной нехваткой продовольствия, опасностью со стороны хищников и угрозой, исходящей от других людей. Требования к физическому состоянию их тел были постоянными. Представьте себе жизнь человека эпохи Палеолита. Каждый день нужно было ходить и бегать, чтобы собрать еду, посещать или мигрировать в другие поселения, нести детей, животных или вещи – Разделывать мясо, копать корни, возводить укрытия, собирать дрова, очищать орехи и делать инструменты. С той энергией, которая у них еще оставалась, они еще и умудрялись участвовать в общественных мероприятиях, таких как соревнования, игры, танцы, ухаживание и спаривание. Как и современные люди, они испытывали удовольствие от нейрохимических веществ, высвобождаемых в результате этой физической нагрузки, Но еще они страдали от сильного голода и усталости. Только физическая активность сжигала около 1250 калорий в день. Но их общая потребность в калориях была намного выше. Мужчины-охотники и собиратели расходовали около 2500 калорий в день, а женщинам теоретически требовалось меньше, но во время беременности или кормления грудью их ежедневная потребность в энергии увеличивалась на 1000 калорий. Во времена, когда не было контроля над рождаемостью, женщины проводили большую часть жизни беременными или кормящими. Получение такого количества калорий было сложной задачей, особенно для матерей, которые могли собирать около 2000 калорий в день. Но чтобы получить дополнительное количество энергии, необходимое им и их детям, полагались на партнеров и членов семьи. Люди жили очень близко к энергетическому балансу, и большинство из них страдало от крайнего голода и дефицита питательных веществ. В статье «Физическая бездеятельность с точки зрения эволюционной медицины» «Physical inactivity from the viewpoint of evolutionary medicine» Сильвия Кирхенгаст описывает положение наших палеолитических предков. «Для наших предков факторами, мотивирующими к физически активному образу жизни, были не стремление к подвижности, а голод и жажда. Физическая активность была важной частью их жизни, потому что она была необходима для выживания. Только физически активные индивидуумы могли просуществовать достаточно долго, чтобы успешно размножиться и довести свое потомство до репродуктивного возраста. Люди эпохи палеолита были активнее современных, занимаясь разнообразной деятельностью. Вместо того, чтобы делать что-то одно снова и снова они выполняли целый ряд действий, похожих на интенсивный кросс-тренинг. Они сочетали силовые виды деятельности, такие как переноска вещей рубка деревьев, с аэробными видами деятельности, связанными с охотой и собирательством. Из того, что мы узнали о образе жизни современных охотников-собирателей, можно сделать вывод, что мужчины охотились 2-4 дня подряд в неделю, а женщины занимались собирательством 2-3 дня в неделю. Этот паттерн назвали ритмом работы в палеолите. Все снова изменилось 10 тысяч лет назад после появления сельского хозяйства, которое ознаменовало конец палеолита. Развитие сельского хозяйства в эпоху неолита нарушило модель деятельности, существовавшую на протяжении примерно 84 тысяч поколений. Внезапно приобретение энергии и расход энергии перестали быть неразрывно связанными. Когда люди научились одомашнивать растения и животных, мы смогли производить и даже хранить излишки пищи. Большинство людей отказались от кочевого образа жизни и стали жить в растущих населенных центрах, сначала в плодородном полумесяце, а затем во всем мире. Разнообразнейшая диета палеолита сменилась богатыми углеводами растениями, такими как рис, ячмень и пшеница. Этот переход был трудным. Останки скелетов эпохи неолита показывают дефицит белка. Люди стали ниже, по крайней мере, отчасти из-за недоедания. Преодолели видовой барьер от недавно одомашенных животных новые инфекционные заболевания. Мы медленно адаптировались к этому новому образу существования. Но в конце концов большинство людей привыкли к жизни, основанной на сельском хозяйстве и уходе за животными. Такая модель активности и потребления оставалась относительно неизменной до начала промышленной революции, когда физическая активность почти полностью отделилась от производства продуктов питания и экономической производительности. Каждое десятилетие после промышленной революции изобретались новые устройства, экономящие труд, и по мере их внедрения все сильнее снижалась наша физическая активность. Большинство людей сегодня практически не занимаются физическим трудом, чтобы добыть пищу. Наши предки тратили тысячи калорий, чтобы получить необходимое количество питательных веществ, а современные люди практически не расходуют энергию. Люди эпохи палеолита сжигали 1250 калорий, каждый день активно выживая. Люди в промышленно развитых регионах в наши дни сжигают около 550 калорий. В период большого изобилия питательных веществ мы сжигаем менее половины калорий за счет активности. Автомобили, электроприборы и супермаркеты делают нашу жизнь все более и более свободной от пота. Точно так же, как наши тела оказались преобразованы в результате изменений окружающей среды в период палеолита, они снова изменяются сегодня. Между 1863 и 1970 годами Американские мужчины одного возраста и роста стали тяжелее, в среднем на 8 кг 700 граммов. В период с 1970 по 2000 год в Соединенных Штатах уровень ожирения вырос более чем вдвое. Результаты тестов на физическую подготовку современных солдат армии США не могут сравниться с результатами, полученными их предшественниками в 1946 году и жители Запада в целом физически слабее наших предков. Очевидные виновники – переизбыток калорийного фастфуда, подслащённого кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы в сочетании со снижением уровня физической активности. Привычка к низкой физической активности начинается в детстве. Детей привозят в школу, они сидят в классах, слишком много смотрят телевизор и слишком мало занимаются спортом. Некоторые европейские страны, например, Голландия и Дания, поощряют активный транспорт и игры на свежем воздухе, но они выбиваются из общей схемы. Во время поездки в Голландию мой сын поразился, увидев, как целые классы маленьких детей, смеясь и тяжело дыша, следуют на велосипедах за учителями на экскурсии по велосипедным дорожкам и автомобильным дорогам. Такое зрелище не характерно для Северной Америки, где автомобили правят всеми дорогами, а дети находятся в ловушке безопасности, скорости и комфорта. Уже в 1793 году немецкий ученый Иоган Гудсмутс писал, что почти весь день мы проводим, сидя на месте, как может развиваться энергия молодых людей. Он разработал концепции естественного воспитания, обучения и игр на свежем воздухе, призывая к тому, чтобы мы позволяли детям выходить на улицу, Мы услышали это воззвание более чем два века спустя. Доказательства того, что мы в западных странах недостаточно активны и становимся все менее активны по всему миру, очевидны. Средний американец делает 5000 шагов в день по сравнению с 18500 шагов в день для среднестатистического амиша, живущего без современных технологий. Одна треть населения мира, более 2 миллиардов человек, Недостаточно занимается физическими упражнениями. Достаточным считается приблизительно 150 минут в неделю умеренной интенсивной активности для взрослых. Детям нужно еще больше упражнений, около одного часа в день умеренной или активной деятельности. Активность около 2-3 американских старшеклассников не отвечает минимальным требованиям. Активность в раннем возрасте может изменить траекторию развития тела и ума ребенка. Физическая подготовка, измеряемая по ВО2 максимум, частично определяется активностью в детстве, а также пиковой костной массой и мышечной массой. Физические упражнения также делают детей умнее или, по крайней мере, повышают способность к сосредоточению. Те, кто более активен, лучше учатся в школе. Доказательства того, что отсутствие активности детей и взрослых ведет к негативным последствиям, многочисленны. И их становится все больше. Греческий врач Гиппократ писал 2400 лет назад. Что используешь – развивается, что не используешь – исчезает. Если есть нехватка пищи или физических упражнений – тело болеет. Современные эксперты бьют тревогу, используя множество красочных терминов. Суть их озабоченности заключается в том, что в 21 веке Отсутствие физической неактивности стало самой большой угрозой для здоровья. Карим Хан, исследователь спортивной и физической медицины, утверждает, что низкая физическая подготовка может быть причиной большего числа смертей, чем курение, диабет и ожирение вместе взятые. Физическая неактивность намного повышает предрасположенность к ишемической болезни сердца, которая может привести к стенокардии и инфарктам. Значительно возрастает риск диабета. Малоподвижность повышает артериальное давление, снижает уровень здорового холестерина и увеличивает риск инсульта. У неактивных намного выше риск развития рака, толстой кишки и молочной железы. Ожирение, которое коррелирует со многими другими заболеваниями, тесно связано с низкой активностью. У пожилых людей низкая активность связана со слабостью, падениями, снижением функционального статуса, ухудшением настроения и усилением деменции, связанной с низкой активностью тревога и депрессия. В целом отсутствие физической активности повышает вероятность смерти в более раннем возрасте и, как полагают, становится причиной около 13% преждевременных смертей в Соединенных Штатах. Считается, что по всему миру бездеятельность становится причиной 9% преждевременных смертей, что составило около 57 миллионов смертей в 2008 году. Итоги ситуации подводит научный журналист Гретхен Рейнольдс. Отмечаю, что пока наука продолжает накапливать доказательства пользы активности, граждане промышленно развитых стран стали самыми малоподвижными группами людей из когда-либо существовавших. И даже людям, которые активны в течение части дня, сидение, то, что вы, возможно, делаете прямо сейчас, может быть вредным. Взрослые в промышленно развитых регионах проводят от 55 до 70% своего дня в сидячем положении, что составляет от 9 до 11 часов сидения. У взрослых, сидящих более 10 часов в день, риск смерти от любых причин на 34% выше даже после поправок на физическую активность. В целом сидение способствует примерно 6% всех смертей. Ещё хуже, чем сидение, длительный постельный режим, например, когда человек госпитализирован. Организм очень плохо реагирует на подобную ситуацию. Застоявшаяся кровь может образовать сгусток в течение нескольких часов, что вызовет тромбоз глубоких вен и тромбоэмболию сосудов, способные привести к летальному исходу. За несколько дней во всем теле снижается чувствительность к инсулину. Начинаются запоры. Мои пациенты обнаруживают и сообщают мне, что когда они повышают физическую активность, хронические проблемы с запорами чудесным образом разрешаются. В течение нескольких недель снижается функция сердца, о чем свидетельствует ухудшение ударного объема сердечного выброса и ИВО-2-МАКС. Кости теряют массу в 10 раз быстрее, чем обычно. Атрофируются скелетные мышцы, тело не выносит отсутствия активности. И все же эволюционный биолог Дэниел Либерман считает, что мы, возможно, эволюционировали, чтобы быть физически неактивными. Как я расскажу в последующих главах, отдых — это неотъемлемая часть сохранения здоровья. Так что, хотя эволюция и выбрала нас для того, чтобы мы стали двуногими, и развили невероятную выносливость, мы были приспособлены и к отдыху. Охотники-собиратели тратили много времени на поиски пищи и заботу о выживании, но они проводили время и сидя, отдыхая, перекусывая и подремывая. Когда вы находитесь очень близко от энергетического баланса, любое расточительное использование энергии может привести к разнице между выживанием и голодом. И точно так же, как сообщества, которые полагаются на солнечную или ветровую энергию, учатся накапливать ее в массивных батареях, чтобы сгладить поступление энергии, так и наши тела приспособились накапливать как можно больше жира в качестве страховки в трудные времена. Женщины эволюционировали, чтобы делать это особенно хорошо, поскольку для размножения и ухода за детьми требуется большое количество энергии. Женщины-охотники-собиратели имеют 15-25% жира в организме по сравнению с 10-15% у мужчин и только 5-8% жира в организме других приматов. Либерман отмечает, что давление отбора никогда не было направлено на то, чтобы избежать физической бездеятельности или ожирения, потому что мы эволюционировали в мире, где длительное бездействие не представлялось возможным. На самом деле наш отбор был в основном направлен на то, чтобы иметь больше жира по сравнению с другими млекопитающими. Ранние люди эволюционировали, чтобы ходить и бегать. Позже их мозг стал больше сложнее, превратившись в нечто похожее на 25-ваттный компьютер. С помощью этого развитого мозга люди смогли разрабатывать инструменты, технологии и культуру, которые позволили нам добиться невероятного успеха в распространении по всему миру. На протяжении 99% времени нашей эволюционной истории люди оставались охотниками-собирателями. Мы жили небольшими группами и хранили любой небольшой избыток энергии, который могли найти в виде жира. Культура и технологии позволили нам изменить мир до такой степени, что приобретение энергии больше не было связано с ее расходованием. Мы увеличили количество съеденного, затрачивая при этом меньше энергии на приобретение пищи. Этот дисбаланс изменил наш организм, что привело к ожирению и хроническим заболеваниям. Если мы не можем изменить наши гены, наш мозг или наш метаболизм, нам нужно заново открыть для себя радость и активной жизни, чтобы смягчить вредные последствия созданного нами мира. Зная, как двигаются наши тела, можно понять, как физические упражнения, такие как бег на выносливость, могут позволить нам сочетать продукты человеческой изобретательности с максимальным физическим благополучием.